Глава 7. Ваша героическая печень. Иммунная система печени. Когда мы слышим «иммунная система», первое, что приходит нам в голову, это защита организма от насморка, ангины, кашля и тому подобных неприятностей. Действительно, противостояние гриппу и простудам — это основная функция иммунной системы. Недаром мы с детства знаем, что при первых признаках недомогания нужно выпить много воды, принять витамин С и хорошенько выспаться. Вторжение в наш организм паразитов – явление не столь очевидное. Между тем, вирусы и бактерии нередко атакуют жизненно важные органы и железы, Причиной фибромиалгии, рассеянного склероза, ревматоидного артрита, миалгического энцефаломиелита или синдрома хронической усталости, волчанки, опоясывающего лишая, болезни лайма, тиреоидита хашимота, гипотариоза и множество других заболеваний являются вирусы, поселившиеся в печени. Иммунные реакции протекают не только на поверхности, но и на глубине нашего организма. Так он борется с болезнями, гораздо более серьезными, чем простуда, Нашей печени не нравится, когда в ней селятся вирусы и бактерии, поэтому если ей не удается остановить их вторжение, она ловит их и направляет к ним клетки-убийцы. Если вирус вышел из-под контроля или стремится вырваться за пределы печени, его немедленно атакуют, и разрушают белые кровяные клетки. Периодически печень посылает эти клетки и внутрь себя. Почему же она не может просто уничтожить все патогенные организмы, поселившиеся внутри? потому что почти все ее силы уходят на попытку не пропустить внутрь, через печеночную воротную вену и печеночную артерию, все новые и новые патогены. Таким образом, печень защищается от паразитов благодаря персональной иммунной системе, воинству белых кровяных телец, которые борются с патогенами, угрожающими нашему здоровью. Современная медицина имеет довольно слабое представление о том, как именно работает эта особая иммунная система. Мы с вами пожинаем благодатные плоды этой работы, не зная толком, в чем она заключается. Кровяные клетки на страже вашего здоровья. Современная медицина пока не знает, что иммунная система печени состоит из шести основных отделов. Три из них это лейкоциты печеночных сосудов, печеночные воротные вены и печеночные артерии. Эти бравые солдаты отслеживают качество крови, которая поступает в печень. Лейкоциты печеночных сосудов рождаются в печени, однако не задерживаются в ней надолго. Они отправляются в долгое путешествие вниз по печеночной воротной вене, где и проводят остаток жизни, охраняя кровеносные сосуды, ведущие к печени. Лейкоциты печеночной воротной вены защищают саму эту вену, основной вход в печень. Они сосредотачиваются у самого входа, подобно суровым охранникам, Венозная кровь обычно наполнена как питательными веществами, необходимыми организму, так и всякой отравой. Это те врата, через которые в печень легко может проникнуть любой паразит, поскольку кровь, поступающая сюда прямиком из желудочно-кишечного тракта, не отфильтрована. В ней могут содержаться вирусы, бактерии, пестициды, всевозможные отходы. Лейкоциты печеночной артерии размещаются у другого входа в печень, печеночной артерии. Туда кровь поступает прямиком от сердца. Она несется с огромной скоростью, и в ее составе больше кислорода, чем в крови, поступающей в печеночную воротную вену. Лейкоциты печеночной воротной вены способны выжить в практически бескислородной среде, ведь им не нужно никуда торопиться, а лейкоциты печеночной артерии должны быстро передвигаться, для чего они заправляются кислородом. Хотя под микроскопом эти три вида кровяных клеток выглядят примерно одинаково, они выполняют разные функции. Все они превосходные спортсмены, способные плыть против тока крови, неустанно выискивая и обезвреживая патогены. Это настоящие войны нашего организма. Благодаря особой форме, которую науке только предстоит открыть, они могут зависнуть в потоке стремительно бегущей крови, подобно медведю-гризли, притаившемуся у водопада в ожидании добычи. Вредные вещества, которым удается перехитрить этих секретных агентов, попадают прямиком в руки следующих стражей порядка – лейкоцитов долек печени особого назначения, личных телохранителей эльфов. Они сосредотачиваются в капиллярах и других сосудах печени, зорко выслеживая опасных вредителей. Например, вирус Эпштейна-Бар, ВЭБ, который вызывает, это еще неизвестно науке, гепатит А, Б, С, Д и Е, e, а также недиагностируемые аутоиммунные заболевания печени и другие хронические недуги. Труд лейкоцитов тяжелее труда охранников входа в печень, ведь огромное количество токсинов, которые печень вмещает в себя, препятствует работе лейкоцитов. Так иногда солдаты, сражающиеся на поле боя, не могут сориентироваться из-за дыма горящих зданий. Продукты жизнедеятельности, бактерий и вирусов, тяжелые металлы, пестициды и другие токсины забивают печень так сильно, что лейкоцитам доля печени становится трудно разглядеть свою цель – активные патогены. Это еще один повод следить за здоровьем своей печени, так вы предотвращаете заболевания всего организма. Поскольку производство желчи – это одна из основных функций печени, существуют и лейкоциты желчевыводящих путей, не открытые пока учеными. Эти клетки – единственная часть иммунной системы, способная взаимодействовать с такой едкой субстанцией. Их защищает специальное покрытие, как огнеупорная одежда пожарных. Эти клетки выискивают в желчи возможных вредителей, которые могут инфицировать печень, желчный пузырь, двенадцатиперстную кишку, кишечник или даже желудок и обезвреживают их. Если какому-то патогену все же удается проскочить, печень подает сигнал, и одна из белых кровяных клеток желчевыводящих путей моментально его атакует, отгоняя незваного гостя как можно дальше. В большинстве случаев клетка при этом героически погибает, теряя свою защитную оболочку, которая в повседневной жизни спасает ее от выделяемой желудком соляной кислоты и разных токсичных субстанций, попадающих в наш организм с едой и питьем. Если потенциальная угроза отредителя особо велика, за миссию «Камикадзе» берутся сразу несколько лейкоцитов. Эти смельчаки знают, на что идут. Суперспособности и суперсилу, необходимые для успешного завершения миссии, они черпают из адреналина, который производят надпочечники в процессе пищеварения. Точнее, из одного из 56 видов адреналина, о которых наука пока не имеет ни малейшего представления. Таким образом, клеткам удается отсрочить собственную гибель и успеть расправиться с патогенами в едком потоке желчи. Если же ваши надпочечники слабы и не вырабатывают нужную разновидность адреналина, печень выделит его из своих запасов. Наконец, существуют печеночные лимфоциты, которые патрулируют пространство снаружи печени. Эти клетки размещаются на периферии органа, в лимфатических сосудах и вокруг них. Эти клетки – киллеры, особенно воинственно настроенные против клеток ВЭБ, которые пытаются проникнуть в печень с потоком лимфы. Они защищают нас и от всех видов герпес-вирусов, кофактора, стриптококка, различных бактериальных и вирусных мутаций и даже с дефицил и золотистого стафилокока, стойкого к метициллину. Если печень перегружена токсинами, система фильтрации работает с перебоями. Яды начинают просачиваться в лимфу, что усложняет работу печеночных лимфоцитов. Им приходится покидать свои форпосты, пропитанные отравой. Их движения замедляются, поскольку лимфа становится вязкой и киселеобразной. Промедление лимфоцитов может дорого обойтись нашему организму, ведь когда патогены вроде ВЭБ попадают в лимфатическую систему, они ведут себя очень агрессивно. Они стремятся во что бы то ни стало пробиться внутрь печени и иногда даже устраивают облаву на одиночные лимфоциты. Однако, если вы будете следить за своей печенью, то вирусы смогут разве что выиграть битву, но не всю войну. Свет – знание. В момент рождения ребенка печень его матери отправляет сигнал печени новорожденного о том, что впредь она должна будет заботиться о себе сама. За тысячелетия существования человечества печень очень хорошо поняла, что ее хозяин далеко не всегда будет бережно обращаться с ней. Если мы не знаем, как важна нам печень и не обращаем внимания на ее нужды, она оказывается предоставлена самой себе. Если иммунная система печени не получает необходимой ей поддержки, то с годами, по мере того, как орган ослабевает, она превращается в обессиленную армию в рваных лохмотьях вместо кольчуг. Однако мы можем исправить эту ситуацию. В наших силах исцелить себя и предотвратить множество заболеваний. Мы способны сберечь бесценные ресурсы нашей печени и восстановить ее иммунную систему. Мы можем начать двигаться к выздоровлению и оздоровлению и перечеркнуть ошибочные представления о болезни, как о чем-то неизбежном. У нас есть свобода выбора. Наше самочувствие и долголетие находятся в наших руках. Важно лишь осознать это и начать действовать. Мы нуждаемся в печени, и печень нуждается в нас. Это простая истина, недостающий фрагмент пазла. Веками печень обходилась своими собственными силами, не особо рассчитывая на нашу помощь. И если сейчас вы, наконец, уделите этому удивительному органу внимания, которое ему нужно и которого он заслуживает, он расцветет. Одни только полные любви и благодарности мысли о печени положительно влияют на ее иммунную систему. А еще печени нужны питательные вещества и минералы. Давайте же заменим сумрак невежества и недугов светом знания и здоровья.